И драки часто кончались кровопролитием. Суматоха в городках, мимо которых проехал Венеции, не давала ни малейшего представления об ужасе, царившем под стенами Рима. Исчезло всякое уважение к праву, властям, семейным узам, разнице положений и состояний. Рабы колотили палками римских граждан.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 Эти варвары с диким воем нападали на толпу, срывали с людей одежды, грабили, убивали, насиловали молодых женщин. К ним присоединялись рабы, давно жившие в Риме. Бедняки, не имевшие на себе ничего, кроме шерстяного пояса на бедрах. Страшные люди из закоулков Рима, которых нельзя было встретить днем на улицах и о существовании которых в Риме мало кто догадывался. Чернь, состоявшая из азиатов, африканцев, греков, фракийцев, германцев и бриттов, кричавшая на всех наречиях мира, дикая и разнузданное безумствовало, полагая, что настал час мести за многолетние страдания и нужду. Среди этой разноплеменной неистовой толпы виднелись шлемы притрианцев, которые при свете дня и зареве пожара сопровождали знатных людей,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 Погибал в пламени, многохолмный, величайший в мире город, посылая на нее свое знойное дыхание и окутывая дымом, сквозь который не видно было небесной лазури. Молодой трибун с большим трудом добрался до городских ворот. И только здесь понял, что с этой стороны не сможет проникнуть в город не только из-за тесноты, но и потому, что воздух был раскален от близости огня. Чтобы проникнуть за Тибр, нужно было ехать мимо Авентина, который представлял собой море огня. Это было совершенно немыслимо. Венеций понял, что ему нужно вернуться, свернуть с Аппеевой дороги, переплыть Тибр и оттуда проехать на портовую дорогу, которая вела прямо в Затибрскую часть города. Это нелегко было сделать из-за тесноты и суматохи, царившей на Аппеевой дороге. Путь приходилось прокладывать мечом. А у Венеции не было оружия, потому что он поскакал в Рим прямо из дворца Цезаря. У источника Меркурия он увидел знакомого Центуриона, который во главе отряда претарианцев защищал от толпы вход в храм. Венеций приказал ему следовать за собой, и тот, узнав трибуна и августианца, не смел уклониться от исполнения приказа. Венеций принял на себя начальство над всем отрядом, и забыв в эту минуту слова Павла о любви к ближнему – Поспешно двигался вперед, давя теснившуюся толпу. Вдогонку им раздавались проклятия и сыпался град камней. Но он не обращал внимания на это, желая скорее выбраться на свободную дорогу. Но двигаться приходилось все-таки очень медленно. Расположившиеся лагерем люди не хотели уступать дороге солдатам, проклиная Цезаря и притарианцев. В некоторых местах толпа пыталась даже оказать сопротивление. До слуха Венеция доносились голоса, обвинявшие Нерона в поджоге. Грозили смертью ему эпопеи. Крики «Шут!», «Актер!», «Матери-убийца!» раздавались вокруг. Иные вопили, что Цезаря нужно утопить в Тибре. Другие, что мера терпения исчерпана. Было очевидно, что угроза готова смениться открытым бунтом, который мог вспыхнуть немедленно, если бы нашелся вождь пока отчаяние и бешенство толпы обрушивались на притарианцев, которым трудно было проложить себе дорогу еще и потому, что ее заграждали горы вынесенного из огня и сваленного повсюду имущества граждан. Всюду лежали ящики, бочки со съестными припасами, постели, детские колыбели, повозки и узлы. На каждом шагу происходили столкновения, но притарианцы быстро расправлялись с безоружной толпой. С трудом пробираясь мимо вил кладбищ, храмов, пересекая множество дорог, ведущих в Рим, Вениций с отрядом добрался, наконец, до Тибра и переправился через реку. Стало легче ехать, и меньше было дыма. От беглецов, которых и здесь было много, Вениций узнал, что пока огонь перекинулся лишь на некоторые переулки за тибрской части города – Но, вероятно, здесь все будет уничтожено огнем, потому что какие-то люди запрещают гасить огонь и поджигают дома. Они кричат, что делают это по приказу. Трибун больше не сомневался, что именно Цезарь приказал сжечь город. И месть, к которой взывала толпа, показалась ему справедливой и заслуженной. Что худшего мог придумать Митридат или другой какой-нибудь заклятый враг Рима? Мера была превзойдена. Безумие стало слишком чудовищным. Жизнь человеческая сделалась невозможной. Вениций подумал, что час Нерона пробил, что развалины, в которые превратился Рим, должны раздавить чудовище и шута вместе со всеми его преступлениями. Если бы нашелся достаточно смелый человек, который встал бы во главе полной отчаяния толпы, Нерон погиб бы через несколько часов. Мятежные мстительные мысли возникли в голове Вениция. А что, если бы он сделал это? рот Венеции, в котором много было консулов, известен всему Риму. Толпе нужно имя. Ведь недавно по поводу смертного приговора 400 рабам префекта Педания Секунда едва не произошло возмущение. Что могло бы произойти сейчас при катастрофе, какой не видел Рим в течение восьми веков? «Кто призовет к оружию Кверитов?» – думал Венеций. Тот, несомненно, свергнет Нерона и сам облечется в пурпур. Почему не сделать этого? Он был сильнее, деятельнее, смелее других августианцев. Нерон имел в своем распоряжении 30 легионов, стоявших на границах огромной империи. Но разве легионы и их вожди не возмутятся при вести о сожжении Рима и его храмов? И тогда он, Вениций, мог бы сделаться цезарем? Ведь августианцы шептались между собой, что какой-то гадатель предсказал Пурпур-Аттону. Чем он хуже Аттона? Может быть, Христос помог бы ему? Может быть, это он посылает такие мысли в Венецию? «О, если бы это было так!» – восклицал в душе трибун. «Он отомстил бы Нерону за Лигию и за свой страх относительно девушки. Он установил бы в государстве справедливость и правду». Распространил бы Христово учение от Ефрата до туманных берегов Британии и вместе со всем этим одел бы Лигию в Багреницу и сделал бы ее владычицей мира. Но эти мысли, подобные снопу искр, вырвавшемуся из горящего дома и угасли как искры. Прежде всего нужно было спасти Лигию. Он смотрел теперь на катастрофу с близкого расстояния, поэтому страх вернулся к нему». Среди моря огня и дыма, столкнувшись с ужасной действительностью, вера в то, что апостол Петр спасет Лигию, замерла в его сердце. Отчаяние снова охватило его. В необыкновенном волнении он достиг ворот города, где ему снова повторили, что эта часть города пока еще не горит, кроме некоторых мест, где огонь успел перекинуться через реку. Но и здесь было много дыма, повсюду бежали толпы испуганных людей среди которых было еще труднее пробраться, потому что, имея больше времени, все старались спасти что-нибудь из своего имущества. Главная улица кишела людьми, и по большей части была завалена вещами погорельцев. Более узкие переулки были совсем непроходимы из-за дыма. Жители бежали из них толпами. Венеций был свидетелем потрясающих сцен. Не раз, два человеческих потока, столкнувшись на тесном перекрестке, вступали в драку. Люди давили друг друга и убивали. Матери, смешавшись с толпой, теряли своих детей, которых окликали голосами, полными отчаяния. Вениций с ужасом думал о том, что должно происходить на месте пожара. Среди шума и криков трудно было добиться толку и расспросить кого-нибудь. Из-за реки с другого берега ветер приносил клубы дыма, тяжелые и черные которые ползли по земле, обволакивая дома и людей. Потом ветер развеивал дым, и тогда Венеций мог снова двигаться в направлении переулка, где стоял дом Лина. Зной июльского дня, увеличенный жаром огня, становился непереносимым. Дым ел глаза, груди нечем было дышать. Даже и те из жителей, которые надеялись, что огонь не перебросится через реку и остались в своих домах, стали теперь покидать их и суматоха увеличивалась с каждой минутой. Притарианцы, сопровождавшие Вениция, отстали. В тесноте кто-то ударил молотом его коня, и тот взвился на дыбы, тряся кровавленной мордой и отказываясь повиноваться седаку. По богатой тунике толпа узнала августианца. И тотчас вокруг раздались голоса «Смерть Нерону и поджигателям!» Сотни рук тянулись к Веницию с угрозами, и положение было крайне опасным если бы конь не вынес его из толпы, давя людей, и новые клубы черного дыма не заволокли улицу. Понимая, что проехать невозможно, Вениций соскочил с коня и побежал вдоль стен, иногда пережидая, чтобы мимо него схлынула толпа. В душе он думал, что все его усилия напрасны. Лигия могла уже давно выбраться из города, и легче было найти иголку на прибрежном песке, чем ее в этом хаосе но он хотел ценой жизни добраться до дома Лина. Иногда останавливался и тер глаза. Оторвав край туники, он повязал лоскутом рот и нос и бежал дальше. По мере того, как он приближался к реке, зной становился нестерпимее. Последний, кого видел Вениций, хромой старик, пробегая мимо, крикнул ему «Не подходи близко к мосту, весь остров в огне!» Дольше Вениций не мог обманывать себя. За углом Еврейской улицы, где стоял дом Лина, Вениций увидел не только дым, но и пламя. Не только остров, но и Затиборская часть города были в огне. Горела в конце улочки, на которой жила Лигия. Вениций вспомнил, что домик Лина окружен садом, а сзади простирался незастроенный пустырь. Он ободрился. Огонь мог остановиться у пустыря. И он бежал дальше, хотя каждый порыв ветра приносил с собой не только дым, но и тысячи искр, которые могли зажечь переулок с другого конца и отрезать обратный путь. Наконец, сквозь дымную завесу он увидел кипарисы в садике Лина. Дома за пустырем уже пылали, как груды щепок, но владение Лина пока оставалось нетронутым. Вениций бросил на небо благодарный взор и вбежал в сад, так как его обжигал уже раскаленный воздух. Двери были прикрыты, но он толкнул их и проник внутрь. Ни в саду, ни в домике никого не было. «Может быть, они задохнулись от дыма?» — подумал Винницей. И стал кричать «Лигия! Лигия!» Все кругом молчало. Лишь издали доносился гул и треск пожара. «Лигия!» И вдруг он услышал тот мрачный рев, который слышал однажды здесь же в садике. На близлежащем острове, по-видимому, загорелся зверинец, помещавшийся близ храма Искулапа, и разные звери, в том числе и львы, подняли рев, полный ужаса. Дрожь пробежала по телу Венеция. Второй раз, когда все его мысли были сосредоточены на Лигии, эти страшные голоса звучали предвестием несчастья, странным обещанием враждебного будущего. Но это было краткое, почти мгновенное впечатление, потому что более страшный, чем рев зверей, гул и треск пожара заставлял подумать о другом. Лигия не ответила на зов. Но может быть она здесь, в домике. Задыхается от дыма или лежит в обмороке. Вениция обежал весь дом. В маленьком атриуме было пусто и темно от дыма. Он заметил в глубине мигающий огонек лампады. Подбежал... И увидел место для лар, где их, однако, не было, а стоял небольшой крест. Перед ним и горела лампада. Но вообращенный тотчас решил, что это Христос посылает ему свет, при помощи которого он сможет найти свою Лигию. И Вениций схватил лампаду и направился к темным спальням. Отдернув завесу, он вошел в одну из них, но там никого не оказалось. Вениций был, однако, уверен, что он попал в опочивальню Лигии. По стенам висели ее платье, а на кровати он нашел копитий. Нечто вроде узкой рубашки, какую римлянки обычно надевали прямо на тело. Вениций схватил ее, прижал к губам и, перекинув через плечо, побежал дальше. Дом был небольшой, он быстро осмотрел все комнаты и даже подвал. Нигде никого не оказалось. Очевидно, Лигия, Лин и Урс вместе с остальными жителями переулка искали спасение в бегстве. «Их нужно искать в толпе за городскими воротами», – подумал Венеций. Он не удивился, что не встретил их по дороге, потому что они могли избрать другой путь, в направлении к Ватиканскому холму. Во всяком случае, они уцелели, по крайней мере, от огня. Венеций облегченно вздохнул. Он видел, с какой громадной опасностью сопряжено было бегство, но мысль о сверхчеловеческой силе Урса ободрила его. «Теперь мне нужно бежать отсюда», – думал Венеций. Через сады Домицы я проникну в сады Агриппины, там я найду их. Дыма там нет, потому что ветер дует с Сабинских гор. Пришло время, когда ему нужно было подумать о собственном спасении, потому что море огня приближалось, и почти весь переулок был окутан густым дымом. Лампада в его руках погасла от первого порыва ветра. Вениций побежал по улице в ту сторону, откуда пришел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 Но через несколько минут он перестал узнавать переулок, по которому бежал. Сознание постепенно покидало его. Он помнил лишь одно, что должен бежать, потому что за воротами его ждет Лигия, обещанная ему апостолом Петром. Его охватила странная, почти лихорадочная уверенность, похожая на предсмертный бред, что он должен увидеть ее, обручиться с ней и потом немедленно умереть. Он продолжал бежать, как пьяный, шатаясь из стороны в сторону. И вдруг что-то изменилось в чудовищном пожаре, охватившем Исполинский город. Все, что до сих пор тлело, вырвалось, очевидно, в безумном взрыве огня, потому что ветер перестал гнать клубы дыма, а тот дым, который скопился в узких переулках, был развеян бешеным дыханием раскаленного воздуха. И это дыхание сеяло теперь миллионы искр. Так что Вениций бежал, словно в огненном облаке. Теперь он лучше разбирал дорогу. И в то мгновение, когда готов был упасть от изнеможения, он увидел конец переулка. Это дало ему новые силы. Завернув за угол, он очутился на улице, которая вела к портовой дороге и к Адетанскому полю. Искры перестали жечь его. Он понял, что добежав до портовой дороги, будет спасен. Хотя бы на ней и лишился чувств. В конце улицы он снова увидел подобие облака, закрывавшего путь. «Если это дым, то я уже не пройду», — подумал он. Он, напрягая последние силы, сбросив с себя тлевшую тунику, которая жгла его тело, бежал голый, лишь голова и лицо были окутаны легкой одеждой Лигии. Подбежав ближе, он увидел, что то, что принимал за дым, оказалось клубами пыли, за которой слышались голоса и крики людей. «Чернь грабит дома», — подумал он. И он бежал по направлению голосов. Все-таки там были люди, которые могли оказать ему помощь. И он стал издали взывать о помощи, напрягая все усилия. Этот его крик был последней вспышкой. Глаза залил багровый свет, в груди не хватило дыхания, и он бессильно рухнул на землю. Но его услышали, вернее увидели, и два человека подбежали к нему на помощь,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 «Кто вы?» — спросил он. «Мы ломаем дома, чтобы огонь не дошел до портовой дороги», — ответил один из них, по виду рабочий. «Вы помогли мне, когда я совсем изнемог. Благодарю». «Нам нельзя не помочь человеку», — ответило несколько голосов. Тогда Венеций, с утра видевший лишь разнузданные толпы озверевших людей, драки и грабеж, внимательно всмотрелся в лица окружавших его людей и сказал... «Пусть вас вознаградит за это Христос». «Слава имени его!» — ответили все они. «Лин!» — дальше он не мог говорить. От волнения и пережитых мук потерял сознание. Он пришел в себя лишь на кадетанском поле, в саду, окруженной несколькими женщинами и мужчинами. Первые слова, вырвавшиеся у него, были «Где Лин?» Некоторое время ответа не было. Потом какой-то знакомый Венецию голос вдруг сказал. «За Номентанскими воротами. Он ушел в Астрианум два дня тому назад. Мир тебе, царь персидский!» Венеций приподнялся и сел. Перед собой он нежданно увидел Хилона. Грек продолжал. «Твой дом, наверное, сгорел, господин, потому что Карины в огне. Но ты всегда будешь богат, как Мидас. Какое несчастье!» «Христиане, о сын Сераписа, давно предсказывали, что огонь уничтожит этот город. Лин вместе с дочерью Юпитера находится в Астриануме. О, какое несчастье постигло город!» Венеций снова ослаб. «Ты видел их?» «Видел, господин. Благодарю Христа и всех богов, что я смог отплатить тебе добрую вестью за все твои благодеяния. Но я тебе и еще отплачу, о сын Азириса».